Глава 7. Миссия, которую Курцеру пришлось взять на себя, была ему явно не по сердцу. Не то чтобы этому хорошо выдрессированному, цепкому, умному, совершенно беспринципному человеку претили воспоминания о пережитом им некогда унижении. Этот дикий крик, ругань на двух языках, сразу летящие кости, бесноватая фигурка профессора — Все это теперь за давностью лет и огромностью событий, происшедших за этот промежуток, совершенно выветрилось из памяти и теряло свой обидный смысл, и неродственные чувства, говорили в нем, и уж, конечно, не совесть в существовании, которой он не верил в свои лучшие годы. Никак не все это заставляло его отказываться от поручения, навязанного ему ведомством, с которым он не был связан уже пять лет. Он отказывался, потому что считал совершенно бесполезным, смешным, а для себя таки просто унизительным действовать так, как ему предлагали. Это «Такая мерзость!» — говорил он, и даже его красивые губы кривились при этом, как от сильного отвращения. «Боже мой, боже мой, ну что за мерзость? Идиотизм какой задумали эти мартышки!» И когда в министерстве речь дошла до этого, он тоже, хотя, конечно, далеко не с такой энергией и ясностью, Высказал примерно те же мысли. «К чему эта актерская игра?» — сказал он, недоуменно разводя руками. «Эти хитросплетения и интриги. Что это за смесь великого инквизитора с чиновником гестапо, когда для разрешения всех этих вопросов требуется... Вот!» — и он слегка хлопнул себя по карману. Но маленький черноволосый человек с длинным черепом, большими лунатическими, как у ночных птиц, глазами в ответ на это честное и туповатое, нарочно туповатое недоумение, только улыбнулся и покачал головой. «Мы должны группировать вокруг себя лучшие умы Европы», — сказал он. «Выиграть войну физически на поле сражения это, разумеется, очень много». Он поднял кверху палец «очень много, но еще далеко не все». После этого ее еще надо выиграть и морально, в умах людей. Помните, что самые великие события совершаются в мозгу. Вот чего не понимают бравые молодцы из военного ведомства. «Извините», — сказал Курцер хмуро, — «но я этого не понимаю. Принципиально не понимаю. Для меня это все слишком тонко. По-моему, так. Если я придавил врага ногой к земле, то он подавлен физически и морально». Победителем он себя уже никак не чувствует. Кулак хорош уже тем одним, что он одинаково формирует и тело, и душу. А все эти хитросплетения, уговоры, актерство Он махнул рукой. Нет, нет, все это мне никак не по душе. И однако, сказал черноволосый уродец, вы в свое время отлично справились с серией статей, написанных по нашему заказу. То, что мы предлагаем вам сейчас, по существу, только продолжение этой же работы. Мы не выдумываем вам ничего нового. Видите ли, хмуро сказал Курцер, тут есть принципиальная разница. Я журналист и могу написать все, что вам угодно. Но между тем временем и нынешним целая пропасть. Тогда наши танки еще не ползли по улицам столиц Европы. Профессор Мезонье был для нас недосягаемым. Сейчас же все, что нужно, вы можете получить прямо через Гарднера. Это будет и скорее, и крепче. Вот что, господин Курцер, сказал уродец после некоторого молчания. может быть, у вас тут... Он пошевелил пальчиками замешано что-нибудь сугубо личное, а? Вы ведь понимаете, о чем я говорю. Может быть, мы в самом деле плохо разбираемся в ваших семейных отношениях? Тогда скажите прямо... «Если это так, то это совсем не так», — сказал Курцер. «Я поеду и буду делать то, что вам угодно». «Но...» — он хмуро улыбнулся, — «я как Наполеон. «Никогда не люблю делать бесполезные вещи. Где достаточно физической силы, там не надо этих обезьяньих кривляний». Впрочем, он встал с места. «Да будет так. Я человек ясных и прямых линий. Приказно я делаю». Он помолчал и, подумав, добавил... Вот вы говорите «моральная победа в мозгу людей», а я хорошо знаю, что такое эти самые морали, образующие силы в их чистом виде. Я видел и знаю, как изменяется и психика, и нравственность под дулом Браунинга. Повторяю, я глубоко убежден, что враг, сбитый с ног ударом моего кулака, быстро переходит в мою веру. Черноволосый засунул руки в карманы пиджака, и от этого сразу сделался еще меньше и тщедушнее. А если нет? Спросил он с любопытством, смотря на Курцера. Значит, я его недостаточно побил, и надо ударить в другой раз и покрепче. И все? спросил уродец. Курцер слегка пожал одним плечом. Этот разговор начинал серьезно раздражать его. Он вынул зажигалку, повертел ее в руках, подбросил и снова спрятал в карман. Конечно, сказал он медленно, есть. Такие злобные, упрямые гадины, которых никакие побои ничему не научат. Но таких меньшинство. Я понимаю, как можно бить для того, чтобы убить. Но как сначала бить, а потом убедить? Нет, это никак не укладывается. В моей голове не укладывается. Черноволосый родец стоял по-прежнему неподвижно. Конечно, сказал он, вы будете действовать в тесном контакте с Гарднером. «Ну, если ничего не выйдет, то это-то я понимаю», — сказал Курцер. «Но если бы с профессором Мезанье говорил один Гарднер, то результат был бы такой же». Уродец посмотрел на Курцера прямо открыто и пристально. В его больших черных глазах что-то на мгновение зажглось, и сейчас же потухло, он даже как будто слегка зевнул. «То, что я знаю о профессоре Мезонье, — сказал он вяло, — заставляет меня не согласиться с вами. Успех императивных мер, по-моему, здесь больше, чем сомнителен. А вы думаете, я сколько-нибудь надеюсь на успех? — сказал Курцер зло и раздраженно. — Гарднеру все равно придется вступиться рано или поздно. Но лучше бы сразу было начать с него» и он взялся было за шляпу. Уродец глубоко вздохнул, вынул руки из карманов и прошел к столу. «Одну минуточку», — сказал он. «Я вам кое-что дам на дорогу». Он выдвинул ящик стола и выкинул несколько книг в разноцветных бумажных обложках. «Вот, посмотрите», — сказал он, «в особенности этот том ежемесячного обозрения наук и искусства». Здесь есть интересная статья доктора Ганки. Курцер быстро взглянул на него, но не улыбался, и птичьи глаза смотрели по-прежнему прямо и тускло. «Я знаю эту статью», — сказал Курцер. Взял журнал. «Ну, отлично». Облегченно вздохнул черноволосый уродец. «А как ваше самочувствие вообще?» «Благодарю вас, — хмуро, — сказал Курцер. — Оно таково, что я полностью выполню все, что вы мне поручили». Придя домой, он долго ходил по кабинету, насвистывая какую-то идиотскую арийку, что-то думал, соображал и, наконец, сел за стол и начал писать. Так его и застал Гарднер, которому он вручил письмо. «Заверьте его», — сказал Курцер, — «что я немного болен, лежу в кровати, но через несколько дней буду в городе». Гарднер посмотрел на него в недоумении. «Значит, вы не войдете в город вместе с нами?» — спросил он. Ему под секретом рассказали, что Курцер назначается имперским наместником этой новой провинции или протектората и вступает в свои обязанности немедленно. Про миссию уже специального порядка он знал смутно и не все. Ему только специальным отношением из министерства запретили касаться профессора Мезонье без ведома или санкций Курцера. О родстве же Мезонье и Курцера он знал до сих пор только то, что сообщали ему в министерстве. То есть, по существу, ничего, кроме голову факта, который мог быть расценен по-разному. Даже настоящее намерения Курцера ему были не вполне известны. Во всяком случае, профессор не особенно обрадуется этому письму. Быстро решил Гарднер, смотря как Курцер верчит в руках зажигалку. Да если такой начнет чего-нибудь добиваться. А Курцер спрятал зажигалку, подошел к столу, вот нижний ящик, и вынул оттуда продолговатую и желтую, как спелый южный плод, бутылку. Взял ее в руку, подошел к окну и посмотрел в стекло, как в грань какого-то гигантского кристалла. 1808 года. Сказал он с гордостью и поставил ее на стол. Войти вместе с вами в город? Нет, зачем же? Он усмехнулся так, что даже Гарднер стало неприятно. Нет, я запоздаю недели на две. Пусть там посмотрят на вас, подумают. На это тоже надо дать время. Если я приду сразу, многие из них так и не почувствуют вашей руки. А они, он снова усмехнулся, должны... «Хорошенько войти во вкус всего, что творится, вот сволочь!» — оцепенело подумал Гарднер. «Он даже и не скрывает, что я ему нужен как черный фон. Видите ли, мы должны быть плохи потому, что он хочет быть хорошим. Да что, я ему негр, что ли?» «Скажите», — спросил он официальным тоном, сдвигая брови. «Что ж я-то, собственно, тогда должен делать?» Сотрудников института мне, значит, нельзя трогать ни под каким видом, так что ли? Тут сзади него что-то хрипло и пронзительно закричало. Он быстро повернулся. Сердитый синий попугай с длинным хвостом сидел на жердочке, что-то злобно выкрикивал, хватая склевом за решетку. Попугай надрывался, и сейчас же из другого угла на этот крик кто-то ответил тонким лесным стекотанием, потом... Помолчал немного и опять Гарднер посмотрел туда и только сейчас увидел, что между двумя книжными шкафами в углу кабинета стоит большая клетка с косой плетеной решеткой, которую он сначала тоже принял за шкаф. Вглядываясь в нее, он рассмотрел смутные силуэты срубленного дерева, целиком внесенного в клетку, а на грубых суках его разноцветные комочки пуха. Это все сидели мелкие лесные птички, устроившиеся на ночной отдых. Ну, черт! подумал, ошалила Гарднер, что это у него за Ноев ковчег. И доволен, сволочь стоит, улыбается. Да полный не сумасшедший ли он. Вон глаза у него какие. Попугай надрывался. И вдруг забил крыльями и заговорил Геркурцер, сахару, сахару, Геркурцер! Курцер сиял, мой зверинец, сказал он гордо. Знаете, с мальчишеских лет я занимаюсь птицеловством. Это вот геоцентовый ара, очень редкий вид, уже почти совершенно вымерший. Это Этому экземпляру лет 50. Вы знаете, попугаи очень долго живут. Гумбльд например, рассказывает такое. В зверинец бы тебе поступить зазывало, и злобно подумал Гарднер, почему-то ожесточаясь все больше и больше. И в это время сердитый попугай как будто что-то надумал и радостно закричал «Гарднер! Герр! Гарднер!». Это было так неожиданно, что Гарднер чуть не сел на пол. Он вопросительно посмотрел на Курцера. Тот стоял неподвижно, но все лицо его светилось от тихого восторга. «Он знает имена всех моих знакомых», — сказал он с гордым умилением. «Подойдите, Гарднер, дайте ему кусочек сахара. Смотрите, какая память!» «Я ему вчера только раза три сказал вашу фамилию». Он подбежал к столу, выдвинул ящик и достал оттуда несколько кусочков сахара. «Дайте, дайте ему кусочки из собственных рук», — шептал он в умилении. «Вот вы увидите, какая это чудесная птица». «Да что он в самом деле сумасшедший», — думал Гарднер, уже почти со страхом, а тот все совал и совал ему в руки сахар. Наконец Гарднер взял его и подошел к клетке». Увидев его, геоцентовый ара задвигался, перебирая жердочку черными жесткими ногами в крупных чешуйках, высунув нос и как-то боком с привычной деликатностью только тронул сахар. Гарднер положил ему в клюв кусок сахару, и тогда попугай, так же быстро скользя по жордочке, отодвинулся на середину и сочно разгрыз его. «А-а-а!» закричал он и забил крыльями. И сейчас же Курцер пояснил с материнской гордостью. Видите, какой умный. Съел и благодарит. Сзади раздались голоса птиц. Курцер подошел к шкафу, нажал кнопку, вошел слуга. Курцер вынул часы восемь часов. Сказал он значительно, пора зажигать огонь. А почему клетка не покрыта? Видите, птицы беспокоятся от того, что не могут заснуть. «Слышите?» — нахмурился Курцер. «Но сумасшедший, сумасшедший!» — подумал Гарднер, уже с глубокой уверенностью, несомненно, сумасшедший. Вот и у Геринга звери и птицы по всему замку нового. Euh Слуга принес большое белое покрывало и набросил на клетку. В ней сразу все затихло. Курцер зажег электричество и взял со стола бутылку поднес ее к настольной лампе. Она вспыхнула, засветилась, как огромный прозрачно-золотистый кристалл. Нет, почему же не арестовывать, сказал Курцер. Ни в коем случае вам никого из них не следует щадить. Наоборот, сразу же арестуйте двух или трех сотрудников института. Даже прошу, сделайте это как можно грубее. Хорошо, если вы сумеете проделать все это в присутствии самого профессора, так чтобы он видел. Он вдруг улыбнулся злобно и криво. Я же должен явиться спасителем. Так, понимаете, нужно же мне кого-то спасать и от кого-то спасать. Вот вы и должны мне в этом помочь. А, ну, в общем-то, он махнул рукой, конечно, это никчемное и вполне, кажется, бесполезное дело. Впрочем, посмотрим, посмотрим. Нет, не сумасшедший, подумал Гарднер, смотря на его ясные рыси глаза, — Просто скотина. И от этой мысли ему сразу стало легче. Уходя, он уносил с собой том ежемесячного обозрения и довольно твердо знал, что ему нужно делать, когда арестовывать, кого арестовывать и даже с чего начинать первый допрос. И вот неожиданный просчет у обоих. В дело вмешался Карл Войцек».